Глава 55. Южный парк и фитозомби. Нас выкинуло в знакомом и в то же время чужом для меня месте. Это был Южный парк. Только он сильно преобразился за последнее время. Кроме мусора и битого стекла, разбросанных по всему городу, в парке изменились деревья и ландшафт. Корни подняли траурную плитку, декоративные камни, да и просто землю. Сами растения разрослись до пугающих размеров. Кусты почти перекрыли всю аллею, а деревья возвышались метров на 10 вверх. На многих ветках висели скелеты, судя по мутациям, это были зараженные и даже немного отожравшиеся зомби. В некоторых стволах человеческие части тел торчали прямо из дерева, будто оно их поедало. Где это мы? Раздался позади меня голос Анны. Я обернулся и впервые увидел страх на ее лице. Южный парк, как можно спокойнее ответил я. Мультик? Нет, это парк в южной части Хреновска. А? Рассеянно протянула она. Никогда еще не видел ее такой растерянной. От этого мне и самому стало немного не по себе. Хотя в таком месте любой бы скукожился, даже самый смелый и безразличный человек. Я помог Анне подняться и посмотрел в глаза. Похоже, она просто не пришла в себя после телепортации. Хотя на короткие дистанции она прыгает гораздо чаще, чем я. Ань, соберись, ты чего? Все, все нормально. Она достала из рюкзака бутылку воды и залпом выпила пол-литра. После этого ее взгляд стал немного осознанней. «Эти растения, они зомби или как?» – бормотал я, глядя по сторонам. Зараженные растения. Я боялась, что до этого может дойти. Когда кислорода в воздухе почти не было, они должны были просто умереть». Но вирус как-то попал в их структуру и, видимо, вызвал мутации. Не знала, что он совместимый с растениями. «Надо уходить отсюда, мне здесь не нравится. Я не вижу эти растения на радаре и не могу ими управлять». «Надо», — согласилась Анна. «Только осторожней, они могут напасть». Мы двинулись в сторону одного из выходов, Все они находились достаточно далеко от нас, так что мы выбрали тот, где было меньше растений на пути. Но зелень зашевелилась вместе с нами. По земле потекла лоза с редкими шипами и листьями, будто пыталась нас обогнать. Тонкие роски просачивались между сорванными плитками, бордюрами, лавочками и обломками урны фонарей. «Стой!» – прошептала Анна. Мы остановились, и лоза заметно притормозила, а через несколько секунд тоже перестала нас обгонять и окружать. Анна сделала небольшой и легкий шаг вперед, лоза тоже немного продвинулась. Оно чувствует вибрацию и реагирует на движение. И как нам отсюда выбраться? Я могу телепортироваться. Ну, рад за тебя. А мне-то что делать? Начал злиться я. Ядро в откате. «Да», — ответил я, проверив его. «Кстати, откат показывается в интерфейсе, чего раньше не было. Ядро, находясь в инвентаре, было будто одним из моих навыков, только не расходующих манну, зато с огромным временем перезарядки. Также появилось время до восстановления когтей. Один уже должен был вот-вот восстановиться. Скорость, как оказалось, зависит от количества отсутствующих когтей». Чем их у меня меньше, тем быстрее они восстанавливаются. Будто организм бросал на это больше сил. Ну или система поощряла использовать когти как снаряды. «Давай я отвлеку их на себя, а ты выберешься», — предложила Анна. «Ну, давай попробуем». Девушка побежала вперед, и лоза стремительно потекла за ней. Вот только растения ползли со всех сторон, и в любом случае задели бы меня. «Стой, стой!» — закричал я. Анна остановилась, и лоза через секунду почти поймала ее. Девушка успела перенестись на несколько метров вперед на небольшой фонтанчик. Я и сам чудом не коснулся лозы, протекшей у меня между и вокруг ступней. Возле меня толщина этих стручков была уже с руку. «И что дальше?» – спросил я. «Не знаю, но мы делаем только хуже». У меня начали затекать ноги от напряженной неподвижности. «Это я заметил. Давай тогда рубить эту хрень». «С ума сошел. Это непростое дерево, оно усиленное вирусом. А значит, так легко не перерезать, по крайней мере, не нашими ножами и когтями». «На что тогда делать?» Ответом на мой вопрос было движение метрах в пятистах от нас. Один зомби подошел слишком близко к зоне парка, и его тут же оплела крепкая лоза, как огромный питон. Он успел только прохрипеть что-то злобное, затем послышался хруст его костей. В то же время вокруг нас растительности стало немного меньше. Она напоминала воду, налитую в неглубокую миску. Если ее немного наклонить, то вода перетекала с одного края в другой. Так было и с лозой. «Возле нас ее ветви стали тоньше и реже, но стоило мне сделать один шаг, как они начинали возвращаться». «Нужно подождать», — предложила Анна. «Пока мы от старости умрем?» «Нет, пока другие зомби отвлекут это растение. Ты можешь до них дотянуться?» «Если бы мог, уже накормил бы эту хрень десятком зомбаков. Мы в центре парка, и рядом никого нет». «Тогда ждем». «Легко тебе говорить. Уселась на фонтане». Ну, раз уж мы застряли тут, скажи мне, что это было. Где? Куда ты нас перенесла? В Южный парк. А до этого? Или мне причудилось, что мы попали назад в прошлое, где-то в 28 августа? А, ты об этом. Похоже, это был процесс телепортации. Ядро искало самый короткий путь. И этот путь был прошлым. Понятней не стало. Нет, просто такова процедура. «Думаешь, перенести два тела через полгорода за одну секунду – это легко?» «За секунду?» «Ну да, посмотри на часы». «Не помню точно, во сколько мы активировали то ядро, но, судя по всему, времени действительно прошло немного. А почему я видел наш город и Татьяну? Я видел даже то, чего не знал и не должен был видеть». «Я не знаю, ядро или система дали сбой». Нас перенесло в цифровую копию этой игры, что-то вроде архива, а из него обратно в актуальное время и случайное место, как я и говорила. Ну, место так себе, конечно. Ладно. А что это были за бактерии с щупальцами? Протекторы это что-то вроде антивирусной защиты. Мы попали туда, где нас не должно было быть, да еще и в таком состоянии. Вот они пытались нас удалить, вырезать, зачистить. Ни хрена себе. Система же сама нас туда закинула и сама пыталась убить? Не совсем. Антивирус работает независимо от других процессов системы и защищает ее как может, даже от ее собственных действий. М да, так себе перенос. Но мы же спаслись? Пока нет. Это вопрос времени, но вообще такого не должно было быть. По крайней мере, мы не должны были помнить то, что там увидели. Может, ты неправильно настройки выставил или еще что? Там нет настроек. Ну тогда я без понятия, что произошло. Лоза постепенно очень медленно отступала от нас. Хорошо, что вибрацию от разговоров она не улавливает. Без слов было бы сложнее действовать слаженно и коротать время, ожидая отступления этого фитозомби. Мы ждали и наблюдали за медленным рассасыванием растений или растения. Было непонятно, это единый организм или несколько отдельных. «Узнал что-то интересное?» – спросила вдруг Анна. «Можно и так сказать». «Но я это и раньше знал. Я достался мне случайно. Его собиралась выпить Татьяна. Только непонятно, почему я от него чуть не умер. Хотя...» Тут мне в голову пришла мысль, что Татьяна вызвала скорую не потому, что я мог умереть, а из-за последствий этой дряни, что я выпил. Медикам она сказала, что у меня отравление. Мне делали промывание организма, Все сходится. Хотя она и сама, наверное, не знала, что в этом флаконе». Даже не представляешь, что ты сейчас чувствуешь? Ну да, у тебя ведь нет эмоций. Именно. А знаешь, кого я там еще встретил? Себя? Да, но я не об этом. Я встретил там тебя. Ну да, я же перенесла нас обратно. Нет. Не тебя эту, а тебя ту. Ну ты поняла, что ты делала в больнице, да еще и в моей палате. Я... Я не помню. Серьезно? Ты можешь запомнить цвет, марку и год выпуска машины, проехавший мимо тебя год назад, а что делала в больнице, не помнишь? «Нет, у меня есть несколько провалов, будто стертых из памяти, будто моим персонажем играл кто-то другой». «Удобная отмазка», — буркнул я. «Давить на нее я не стал, но и в такой ответ не поверил. Правда, все равно рано или поздно всплывет, главное, чтобы не слишком поздно». «Думаешь, я сама не хочу во всем разобраться?» У меня не так много интересов в жизни, а эта игра мое главное увлечение. Да сколько тебе говорить, не игра это. Я знаю, для многих она стала жизнью. Ох ты непробиваема. Анна хотела что-то ответить, но в этот момент в небо снова ударило несколько десятков столбов света. Несмотря на то, что мы были в верхней части города, мы видели меньше светил, чем в прошлый раз. Видимо, их кто-то уничтожает постепенно. Возможно, натовцы, а может и самоуничтожение. Интереснее всего было то, что один из зиккуратов был недалеко от нас. Он пытался прорваться из ствола огромного дуба толщиной в три метра. В его коре и в ветвях было больше всего вросших зомби. И, конечно, все, кто был в радиусе пары километров, пошли к этому зиккурату. К тому моменту у меня уже восстановился третий коготь, половина боеспособности уже хоть что-то. Лоза начала быстро уползать от нас в сторону дерева и идущих к нему мертвяков. Натовцы качаются, зомби качаются, даже растения качаются. Один я не пользуюсь представленной возможностью – Хотя в прошлый раз три уровня поднял, надо бы двадцатый взять. Интересно, что за плюшки дадут за это? Дождавшись, пока растения отползут от нас на сотню метров, мы двинулись с места. Уходить из парка не хотелось, так как сюда шли все ближайшие зомби, но и оставаться было опасно. Решили совместить отступление с фармом. Мертвяки шли мимо нас, а мы их убивали. Правда, двигаться нужно было осторожно, максимально тихо и аккуратно. Лоза хоть и отступила, но зомбаков то и дело постоянно захватывали корни, утаскивая под землю или плотоядные кусты, поглощая и разрывая мертвяков на части. Это было особенно жутко. Сухие ветки просто впивались в идущих мимо них зараженных, погружались поглубже в их плоть, а затем прошивали насквозь и рвали тело на несколько кусков. Когда мы уже подошли к выходу из парка, нам попалось несколько новых созданий. В целом они были как обычные мертвецы, с руками, ногами и отдельно ходячие. Но вместо кожи у них была жесткая кора, вместо волос листья, а в качестве дополнительной защиты выступали шипы. Мышцы напоминали тонкие переплетения лозы. Эти твари шли прямо на нас, а точнее на Анну. Заметив это, она ушла в невидимость, но тут на нее набросились корни из-под земли, и снова увязалась лоза. Один корень, несмотря на невидимость, обхватил ее за тонкую талию и начал сжимать. Девушка отключила умение, на которое среагировали растения, но корешок и не думал ее отпускать. Она изо всех сил рубила его ножом, а через секунду и я подключился, но, похоже, на него не действовал яд. Мои удары не наносили корням особого вреда, но... Вместе с Анной нам удалось ее освободить. К этому времени нас снова окружила лоза. Хотя она постоянно отвлекалась на зомби, или как их еще можно назвать. Чтобы оторваться от назойливого преследования, мы рванули в толпу мертвяков. Анна больше не решалась применять умения. Ну, от моих не было никакого толку. От растений мы немного оторвались, но фитозомби продолжали нас преследовать». Я попытался взять одного из них под свой контроль, но они как будто подчинялись кому-то другому, да и действовали очень слаженно. Затем один из них выпустил из руки десятиметровый хлыст из лианы или чего-то подобного, обхватив им мои ноги. Несколькими ударами когтей я его перерубил и побежал дальше, пытаясь догнать Анну. Та выбежала за территорию парка и обернулась в поисках меня. Я же сошелся с двумя зелеными зомби в смертельном бою. Они атаковали меня шипами и лозами. У меня же были только когти. Жаль, я отказался от своего топора, с которым выживал в самом начале. Нужно было засунуть его в инвентарь и держать при себе. Одного из фитозомби вдруг обездвижила Анна, светящимся красным хлыстом, только не из лиан, как у врагов, а из полупрозрачного материала. Тогда я вложил все свои удары во второго зеленого, убив его не без труда. Получено 5568 единиц опыта. Получена новая мутация. Неплохой опыт, но и уровень у зомбака был 13 -й. А мутация меня заинтриговала. Давно их не было. Только времени на изучение совсем нет. Анна тоже справилась со своим противником, и мы успешно сбежали из опасной зоны, но на этом не остановились и начали убивать идущих туда зомбаков. Я двинулся по часовой стрелке вокруг парка, а Анна в обратную. Несмотря на усталость и наличие всего лишь трех когтей, фармить было легко, вот только времени у нас было маловато из-за возни с фитозомби. Не успел я получить 20-й уровень, как время гипноза вышло, и мертвяки, как и раньше, начали атаковать друг друга и всех вокруг себя. Пришлось быстро сваливать. Встретившись с Анной, мы так и поступили. Улицы после активации световых столбов были пустоватыми, однако от этого путь домой легче не стал. Из-за низкой активности на улице зомбаков, там появились рейдеры и выжившие иммунные. Хотя сейчас все, кто выжил... Обязан быть рейдером и зачищать как минимум соседские дома и квартиры, а лучше магазины и склады. Но это уже могли позволить себе только более-менее сильные банды. Как раз такую мы и встретили, когда проходили перекресток на одной из главных улиц. У входа в гипермаркет стояли четыре имуника. Выглядели они среднеагрессивно. Оружие, самодельная броня, но ничего лишнего, вроде шипов, цепей и рисунков черепов на них не было. Сначала на нас смотрели с опаской и даже целились из лука. Мы шли мимо, пытаясь не обращать на них внимания, от отстрелы Анна точно сумеет увернуться, ну а я как-нибудь переживу. Немного здоровья у меня осталось, плюс усиленная кожа, да и рефлексы неплохие. Но рейдеры не хотели ни нападать на нас, ни упустить. Один из них заговорил вполне адекватно для нашего времени. «И парочка живчиков, есть что на продажу?» — спросил мужик в армейском камуфляже и рыбацком дождевике. Ни хрена у нас нет», — ответил я, решив не связываться с ними. «Будь у меня действительно что им предложить, и полное здоровье с когтями для подстраховки, я бы познакомился с ними поближе. На пути домой встретили еще нескольких одиночек, но те сразу убегали, едва замечали нас. Один из придурков решил, что справится с двумя иммунными или сможет нас запугать». Хотя уровень у него и правда был неплохой. Двенадцатый. «Эй, вы! Отдавайте свои рюкзаки, если хотите уйти живыми!» пробасил он низким голосом. Настолько низким, что он и звучал неестественно. Шел бы ты отсюда, мальчик!» — буркнул я, не желая с ним общаться. «Ты кого мальчиком назвал, щегол? Тупой, что ли? Отдавай свой рюкзак, или подружку твою заберу!» Анна исчезла, чтобы убить его, но я ее остановил. «Погоди, мне совсем чуток до уровня не хватает», — сказал я. «Что ты там бормочешь? Где твоя девка? Сбежала?» «Ничего, я найду ее, как разберусь с тобой. Ты смотри, без оружия даже ходишь. Совсем нуб, что ли?» «А ты совсем туп, чтобы нападать на высокоуровневых иммунных?» «Чего?» «Хочешь сказать, что у тебя высокий уровень?» «Да я за последние два дня выше десятого прокачался». «Не насрать, даю тебе последний шанс свалить». «Ха, ну ты сосунок нарвался!» Повысил он голос и напал на меня сбитый, утыканный гвоздями. Не зная, на что он надеялся, я убил его без особого труда и интереса. Хватило трех ударов с ядом. Поймал себя на мысли, что убийство людей больше не вызывает у меня зазрений совести. Хотя таких мразей нужно специально выслеживать и валить. Получено 3712 единиц опыта. Получен 20 уровень. Разблокированы новые возможности. Теперь вы можете приглашать соратников в группу до совместной прокачки. Группу из пяти человек можно превратить в клан. Разблокирован новый инстанс разблокирован групповой чат, разблокированы новые навыки, повышен максимальный уровень навыков, получено 39 единиц ДНК. Я немного прибалдел от изобилия новой информации, Еще никогда система не была так щедра на сообщения, да и кайф от получения нового уровня, который уже стал немного обыденным, на этот раз был в разы сильнее и ярче. Я даже остановился и закрыл глаза. Затем открыл инвентарь и первым делом улучшил радар до второго уровня. Порадовало и увеличение притока очков-навыков и характеристик. Первых теперь давали аж пять штук за уровень, а последних по девять. «Никит, поздравляю с уровнем, но впереди что-то происходит», вырвал меня из раздумий Анна. «Что-то может происходить, мы почти дома». «Как раз дома и происходит, смотри». «Да не вижу я так далеко, как вы. Я не качал зоркость». «У меня тоже невысокая. Там, похоже, БТР, что гнался за нами». Я тут же встрепенулся и побежал вперед. Перед лагерем действительно стояла натовская броня, но ворота были целыми. Похоже, мы успели вовремя, и наступление на наш лагерь еще не началось. Шла стадия переговоров, а меня, как всегда, не было дома. Мы быстро, но в то же время осторожно приблизились на расстояние, позволяющее мне что-то услышать. Да и улучшенный радар теперь видел всех людей вокруг. В том числе две позиции снайперов, которые нас не заметили. «Или вы его выдадите! Или мы продырявим ваш муравейник насквозь!» Орал знакомый голос. «Это был Герц!» «Я сейчас убью его!» Буркнула Анна и исчезла. «Погоди!» Остановил я ее. «Ну что опять?» «Там, рядом с ним...» «Ну?» «Рядом с ним...» «Татьяна...»